Почему при наличии потока быстрее означает лучше? Часто нам кажется, что ускорение процесса ведет к снижению качества. Быстрее значит небрежнее, но поток ведет к совершенно противоположному результату. Как правило, качество повышается. Если имеется дефектный компьютер, который на этапе тестирования не удалось включить, то при выпуске большой партии, К моменту выявления проблемы в работе будет не менее 21 изделия, и не исключено, что все они будут иметь тот же дефект. Если это дефект, который допущен по вине отдела, выпускающего системные блоки, то отдел тестирования узнает об этом лишь через 21 минуту. Однако при выпуске небольшой партии, когда дефект обнаружен, В работе находятся всего два компьютера с таким же дефектом. А на то, чтобы выяснить, на какой операции допустили ошибку, уйдет всего две минуты. Таким образом, при производстве крупных партий с момента, когда был допущен дефект, до момента, когда его обнаружат, могут пройти недели и даже месяцы. Но след уже остынет, и выявить причину появления дефекта будет почти невозможно. Та же логическая цепочка применима к любому технологическому или бизнес-процессу. Если вы позволите изолированным отделам делать свою работу партиями и передавать эти партии в другие отделы, задержки с завершением работы вам гарантированы. Большую часть времени проекты проведут в ожидании действий или решений. Это приведет к неразберихе и низкому качеству. Подберите нужных людей, которые создают добавленную ценность. Определите последовательность операций, позаботившись о том, как состыковать их действия, и вы получите темп, производительность и нужное качество.